Счастью на каждого старшего. У нас бывает еще высший старший, и фермер надеялся найти себе защиту выше. В числе рекомендаций, которыми фермер был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому, известному своей странностью и до сих пор невыясненную ролью по приему Почаевской лавры от униатских монахов, а потом впоследствии митрополиту новгородскому и Санкт-Петербургскому. Фермер от скуки и досады вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в обхождении. Без всякого сомнения, Он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это прекрасное восторженное дитя, человек, совсем непригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль младенца. А притом и петербургская рекомендация, которую привез фермер, имела вес в глазах Рафальского, который дорожил связями в Петербурге. Вследствие всего этого он нашел полезным принять в Николае Фермаре участие, чтобы иметь за то на своей стороне лицо, которое о нем писало. По таким побуждениям, истинный смысл которых молодому идеалисту был недоступен, викарий Варшавский принял в нем участие и воспользовался первым случаем ему помочь. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Дэном. Антоний рассказал о фермере и сумел расположить Дэна в его пользу. Иван Иванович Дэн особенно не вникал в просьбу, так как она представляла ему очень неважную. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать — это часто так бывает. Молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А, впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю и также просит архиерей, отчего он остается в самом деле без назначения, тогда к инженерных работ множество, об этом надо спросить».